Несмотря на ранний час, рядом с салоном уже ждал посетитель высокий, в добротном пальто и шляпе. Он стоял спиной и постукивал тростью по ладони, затянутой в перчатку из кожи тонкой выделки, и выглядел смутно знакомым. Фредерик. Эмили узнала лорда Говера, лишь подойдя вплотную. Какой неожиданный и приятный визит! Она открыла дверь и пригласила гостя зайти. Только что прочитали о выборе Энтони. Прими наши поздравления. Доброе утро, Эмили. Лорд Говер снял шляпу и нахмурился. Его мрачный облик являл собой полную противоположность ясному утру. К тому же вместо выражения радости он тяжело вздохнул. А войдя в помещение и вовсе перестал сдерживаться. Схватил Эмини за руку и с тревогой произнес. Энтони очень беспокоит нас с Геневер последнее время. Пожатие было крепкое и волнение за судьбу Энтони передались и Эмили. Она непроизвольно вздрогнула, предчувствуя неприятные новости. Я поэтому и приехал. Давай сядем и я налью чая. Помощница еще не пришла, но я быстро справлюсь сама. Лорд Говер кивнул расположился в гостевом кресле, стоящем рядом с журнальным столиком, и стал нервно теребить угол газеты, то приоткрывая, то закрывая колонку светской хроники. Эмили понадеялась, что Фредерик успеет взять себя в руки, пока закипает вода, и вышла на кухню. Эта передышка, к тому же, дала ей самой возможность успокоиться и обдумать неестественное поведение гостя. К тому моменту, как чайник закипел, Она решила, что Энтони, конечно, не мог пойти против воли родителей и заключить брак с недостойной девушкой, а волнение читы Говер связано с чем-то иным. Все готово. Поднос опустился на стол, а сама Эмили села напротив. «Я слушаю тебя, Фредерик». Лорд Говер вздохнул и, прежде чем приступить к рассказу, дважды принес извинения за визит без предупреждения. «Мы с Геневер!» «Очень тревожимся за Энтони», — повторил он. Сын стал странно себя вести. То ходит рассеянный и ни на что не реагирует, то замыкается в себе, то крутится перед зеркалом, хотя раньше не уделял внешности столько внимания. И эта помолвка такая скоропалительная. Он даже не советовался с нами, просто поставил в известность вчера вечером. Семья невесты или сама невеста вызывают какие-то сомнения? Эмили подумала, что ситуация выглядит весьма однозначно, и молодой лорд попросту влюбился. Хотя, зная Энтони, сложно было представить, что он настолько потеряет голову, чтобы не попросить родительского благословения. Влюбленный человек часто становится рассеянным или начинает переживать о своей внешности, не хочет делиться секретами. «Да-да, я это, конечно, понимаю». Лорд Говер побарабанил пальцами по столу. «Но раньше сын не интересовался Оливией, а вот она была им явно увлечена». «Вы не допускаете вероятность, что Энтони рассмотрел в ней что-то, покорившее его сердце? Может, у них нашлось что-то общее?» Уточнила Эмили, отпивая из чашки. «Фредерик словно только теперь заметил угощение». И я, и Геневер, конечно, думали об этом, но опасения не оставляют. В салоне повисло молчание, только чуть слышный шум с улицы разбивал тишину. Но по комнате растекались смятение и растерянность. «Чем же я могу помочь?» — продолжила беседу хозяйка салона. «Что мы с Вильямом можем сделать для вас?» «Мы хотели попросить тебя, Эмили, переговорить с духом бабушки Говер. Возможно, она что-то подскажет». Леди Карлота души не чаяла во внуки и разбиралась в ведовстве. В глазах лорда Говера была просьба, которая не могла оставить равнодушной никого, кто знал его так же хорошо, как Эмили Даром. Всегда сдержанный и рассудительный лорд редко приходил в столь сильное волнение. Сына он очень любил и за его судьбу беспокоился больше, чем за свою. Конечно, я поговорю, горячо поддержала идею Эмили. Это действительно может помочь. Где искать Леди Карлоту? Есть небольшая проблема. Фредерик выглядел смущенным. Мы не знаем, где она сейчас. Лет десять назад мать начала чудить пугала, подменяя отражения в зеркалах, заставляла поворачиваться лица на портретах, гремела хрустальными подвесками на люстре. Мы тогда позвали Сабрину, с тех пор дух нас больше не беспокоил. А теперь Сабрина уехала, и узнать, куда делся дух, не у кого. Закончила фразу Эмили. Я спрошу у призраков, они у своих друзей. Так или иначе, мы найдем Леди Карлоту. Заверила она, друга семьи. «Может, есть еще что-то? Какие-то детали, которые мне следует пересказать ей?» «Мелочи, странности. Их много. Даже не знаю, с чего начать. Все это может быть следствием влюбленности». Лорд Говер снова нахмурился. «Энтони теперь подъезжает на лошади к главным воротам, а не как обычно к конюшне». Хотя всегда сам распрягал проворного и заботился об условиях его содержания. Укладывает прическу на другую сторону. Но все это можно объяснить естественной сменой интересов. Разве что раньше он залезал и спускался с лошади справа, а теперь слева. «Я постараюсь помочь», — горячо заверила его Эмили. Будем верить в лучшее и надеяться, что разговор с леди Карлотой развеет все опасения. Спасибо, мы из Геневер в полной растерянности. И нет никаких доказательств, лишь смутное ощущение близкой опасности. Фредерик встал, измерил шагами комнату и остановился возле большого зеркала. А доверять смутным ощущениям я научился еще со времен крадника. Мрачно добавил он. Эмили вспомнила давний случай, положивший начало многолетней дружбе Вильяма и Фредерика, и согласно кивнула. Никто не знает, какие беды могла бы причинить русалка городу, если бы не смутные подозрения, которые привели лорда Говера к ведьме, и послужили причиной вмешательства властей в лице тогда еще молодого констебля Дарема. Изнанка. Весь город говорит только о нашей помолвке. Оливия держит газету. Длинные пальцы с хищными когтями терзают тонкую бумагу. Почему он раньше не замечал в ней этого? Свадьба через месяц, но брачный договор будет подписан уже завтра. Не упрямься, Энтони, иди ко мне. Иначе тебя сожрут злобные тени, а мне останется лишь отражение». Оливия поднимает брови домиком и оттопыривает нижнюю губу, отчего лицо становится совсем детским. «Я же буду грустить, любимый!» «Уйди, ведьма!» Шепот. Сил на крик нет, все выпили тени. «Я не буду твоим рабом!» «Упрямый, гордый!» «Зачем?» Она ведет пальцем по стеклу. На гладкой поверхности остается царапина. Не будешь ты сам, будет отражение. Ты не поднимешь руку на отца или мать, а двойник легко убьет их. Велика ли цена? Тени бросаются снова, темные сгустки проходят насквозь, проникают внутрь, приносят образы. Двойник душит мать, тело леди Геневер Говер падает на ковер. В мертвых глазах застыл ужас. Ложе Энтони занимает пост отца, и неумелыми действиями все рушит. Бюрократия, взяточничество, казнократство. Сносит особняк говеров, уничтожает наследие предков. У тебя еще сутки, Энтони, потом ты умрешь, и все, что ты видишь, сбудется. Иди ко мне. Снова ноготь по зеркалу, царапины крестом. Мне ничего не стоит освободить тебя, видишь? Уйди, ведьма. Лишь хрип вместо слов. Привычный мир. «Эмили, я пришел!» Закричал Майкл откуда-то из другой комнаты. Бам! Из стены появился мальчишка-призрак, потирая лоб. «Опять забыл, что у вас тут зеркало!» «Доброе утро, Майкл! Ты, как всегда, вовремя!» Обрадовалась Эмили. Ратушные часы заканчивали отчитывать десятый удар. «А что не так с зеркалом?» «О, это ужас!» — сделал страшные глаза призрачный мальчишка, но улыбался совершенно по-хулигански. «Оно высасывает всю энергию и разрушает... как там... оболочку?» «Но это только если попасть внутрь, а это сложно!» Майкл потер лоб, опустился на стол и стал болтать ногами. По выражению его лица было понятно, что если бы мог, он бы с радостью залез в зеркало и испытал судьбу. Сколько бы лет не было этому призраку, а он так и оставался неугомонным десятилеткой. Сильные духи и духи магов, говорят, могут некоторое время жить изнанке несколько часов или дней. Забыл, если честно. Он соскочил со стола и облетел вокруг него, на части пути наполовину скрывшись в стене. Вот бы мне туда попасть, я бы точно неделю продержался, нет, две, но не пускает, эх. Мне очень жаль, Майкл, что ты не можешь доказать свою смелость и побывать в Зазеркалье. Уверена, что для подвига найдется место и в нашем мире». Эмили махнула ему рукой, подзывая ближе, склонилась и заговорщицки зашептала. Например, мне нужна секретная информация о том, где находится призрак леди Карлоты Говер. Встречал ты ее? Эту сварливую старуху все знают, воскликнул Майкл. Выжила половину призраков из ремесленного квартала. Те не выдержали ее вечного недовольства. Обитает на цветочной в доме с двумя башенками. Кажется, она там родилась. А что-то странное было в последнее время в городе. Пропал старик Георг. Ручная ворона красотки Мэг отказывается летать возле особняка Джарелли. И сама Мэг сказала, что оттуда тянет чертовщиной. Все стараются обходить его стороной. Говорят, что Георг там и пропал. Майкл вытаращил глаза и тоже перешел на шепот. По секрету там были маги и поставили защиту от призраков. Интересно, надо спросить у Вильяма. Эмили подошла к зеркалу и получше закрепила пучок на затылке. «Майкл, проводи меня к дому с башенками. Не будем призывать сюда леди Карлоту, раз она так несговорчива. Проявим уважение к старости». Призрак кивнул, вскочил и закрутился на месте, показывая нетерпение, но предупредил, что внутрь дома не пойдет, не хочет встречаться с капризной дамой. Эмили накинула пальто и, вспомнив об обеде с мужем, Подумала, что стоит поторопиться. Изнанка. Энтони, смотри, кого я привела. Голос ведьмы лучится довольством, но нет сил даже пошевелиться. Ну, давай, любимый, постарайся, тебе понравится. Руки дрожат, но удается опереться о пол, поднять голову, чтобы увидеть себя. Под руку с проклятой Оливией. Ярость. Нет сил, полно сил. Злость переполняет. Удары кулаками сотрясают зеркало, но ведьма лишь смеется. Хочешь на его место? Двойник не шевелится, но по глазам видно, как рад он тому, что выбрался наружу. Холодный, расчетливый взгляд на Оливию, но та не видит. И кто кого перехитрит, неизвестно. Пойдем, дорогой, нас ждут. Ведьма выходит. Двойник встает так, чтобы его было не видно из зеркала. Задерживается, чтобы произнести. «Сопротивляйся, пока не сдохнешь. Я не уступлю это место». Хлопает дверью. Холод, тьма, тени. Привычный мир. Дом с двумя башенками выглядел солидно и был обжит не только сварливым призраком. С хозяевами удалось договориться сравнительно легко. Многие были наслышаны об Эмили и ее талантах, да и соседствовать с духами мало кто хотел. Поэтому после недолгого разговора с читой Барлоу, она поднялась по скрипучей лестнице на чердак, где и обнаружила за ветхим столиком призрак престарелой дамы, глядящей в окно. «Добрый день, леди Говер!» «Так-так, и кто это решил ко мне наведаться? Никак и отсюда выгонять будут!» Голос у леди Карлоты оказался приятным, глубоким и бархатным. «Нет, что вы, не беспокойтесь. Я пришла только поговорить». Эмили взяла старый стул, пошатала, оценив устойчивость, поставила к столу и села. Стул хрустнул, но выдержал. «Поговорить? О чем ты собираешься со мной говорить? И кто сказал, что я буду отвечать?» Леди Говер вскочила. Нозри орлинного носа раздувались, глаза гневно сверкали. Платье с богатой отделкой, то ли из мелкого жемчуга, то ли из бисера, частично осталось внутри стола, что снизило остроту ситуации. — О вашем внуке? — спокойно ответила Эмили. — Энтони? Что с ним? Призрачная дама обеспокоилась, подошла ближе прямо через стол. Родители волнуются, он стал странно себя вести. «Родители! Я растила Фредерика всю жизнь! Я привела ему уважение к простому Люду, а он выгнал мать из дома!» Леди Говер замерцала, и Эмили испугалась, что там может развеяться от сильных эмоций. «И кто его знает, когда восстановится снова?» «Фредерико все знают как очень демократичного человека» уважающего права людей, любого сословия. Эмили прижала руки к сердцу в знак искренности своих слов, и это несколько успокоило собеседницу. Во всяком случае, мерцать она стала гораздо слабее. Все равно он выгнал меня из дома. Позвал эту белую ведьму, Сабрину. Установил защиту от меня. От меня! Мерцание усилилось, но леди быстро взяла себя в руки. Моя защита была бы гораздо мощнее и лучше. Я вижу ваше искреннее желание защитить свою семью, леди Говер. И сейчас им очень нужна помощь. Эмили встала, чтобы находиться на одном уровне с собеседницей. Энтони и правда странно себя ведет. Заключил скоропалительную помолвку с девушкой, к которой раньше был равнодушен. Скрывает что-то от родителей. Зачесывает волосы на другую сторону, перестал заботиться о своем коне. Эмили не знала, какие еще доказательства привести. Фактов ведь не было. Мальчик влюбился, и все запрыгали. Леди Говер сложила руки на груди и покачала головой. Не вижу причин для тревоги, но проверю для собственного успокоения. Призрачная дама подплыла к большому зеркалу в старинной раме с которой местами облезла позолота, описала руками круг перед собой и всмотрелась в глубину. И вдруг закричала. «Где он? Где мой Энтони? Его нет в этом мире и уже давно!» «Не может быть!» Эмили подошла и тоже заглянула в зеркальную поверхность, но увидела только свое отражение. «Говоришь, прическа была на другой бок?» Глаза Карлоты Говер буквально светились от злости. Может, писал другой рукой, ел? Слезал с другой стороны лошади, вспомнила Эмили. Вы что-то поняли? А то, что вы, идиоты, не заметили подмены. Призрак закружила по чердаку. Потом остановилась так, чтобы Эмили оказалась между ней и зеркалом, и со всей силы толкнула. Удар был внезапный и ощутимый, даже дух вышибло. В глазах потемнело, голова закружилась и возникло чувство невесомости. Когда Эмили пришла в себя, то увидела на полу собственное тело, в которое поспешно входила леди Карлота. Через несколько секунд тело зашевелилось, перевернулось и встало на колени. «Что вы делаете?» Эмили шагнула вперед но ударилась о невидимую преграду. «Эй!» Тело поднялось, подошло к зеркалу, поправило волосы и произнесло. «Молись, милочка, чтобы я успела найти Энтони за день, иначе твой дух поглотит за зеркалье". И леди Карлота Говер в теле Эмили вышла с чердака. «Вот ведьма!» Выругалась Эмили, стукнув кулаком по преграде. «Что же теперь делать?» Изнанка. Зазеркалье, на первый взгляд, было не страшное. Такой же, как обычный мир, лишь все стояло иначе. С этого чердака даже можно было спуститься. Перила на лестнице располагались с другой стороны. Окно было справа, а не слева от входной двери. Ручка поворачивалась по часовой стрелке. Эмили огляделась. Улица ощущалась другой. И дело не в расстановке вещей или расположении домов, нет. Отличие заключалось в царящей тут атмосфере. Тревога и страх разливались в воздухе. Казалось, кто-то зловещий, недобрый, наблюдал за ней. Все время хотелось обернуться и найти источник угрозы, но каждый раз сзади никого не оказывалось. Эмили пошла к салону. Вдруг через зеркало получится поговорить с Майклом? или дать знать о себе Вильяму. Вместе они наверняка что-то придумают. Ориентироваться было сложно. Отраженное все стало совсем иным, непривычным, заставляло сомневаться. В мире, в себе, в происходящем. За короткую прогулку Эмили очень устала, словно целый день упорно и безуспешно взывала к вредным несговорчивым духам. Таким же, как леди Карлота Говер, «Зазеркалье ее побери». Как она смогла вытолкнуть душу из живого тела? Как догадалась заточить ее в зеркале? Неужели проделывала это уже не раз? Слухи о матери лорда Фредерика Говера ходили давно, еще с помолвки. Говорили, был грандиозный скандал, когда его отец женился на девушке без титула и достойного приданного. Дочки-ремесленника, магички-самоучки. Искали приворот, но не нашли. С годами сплетни утихли, но высший свет был все так же предубежден против леди Карлоты. И, кажется, не зря. Салон появился внезапно и оказался слева. Эмили чуть не прошла мимо, но опомнилась. Привычно протянула руку, но не нашла дверную ручку на месте. Конечно, ручка расположилась с другой стороны. Не теряя времени, Эмили зашла внутрь и подошла к зеркалу, стараясь рассмотреть, что с той стороны. Когда до него оставался всего шаг, пространство словно искривилось, сжалось и притом растянулось, распахнув окно в привычный мир. По ту сторону был Вильям, и выглядел он взволнованным. Эмили застучала по зеркалу кулаком, но ее не заметили. Оставалось лишь беспомощно смотреть, как Вильям уходит из салона, видимо, направляясь к их дому. Она хотела броситься в догонку. Но это не имело смысла. Ничего не имело смысла. Оставалось просто ждать, когда леди Карлота найдет внука. Если она его найдет. И если успеет, пока душу Эмили не выпьет за зеркалье. Значит, мне надо найти Энтони. Эта мысль сверкнула как молния, развеяв уныние и даруя свет надежды. Привести его к леди Карлоте и вернуть тело. Привычный мир. Леди Карлота решительно шла по знакомой до каждого камня улицы. Тяжесть и медлительность человеческого тела возмещалась возможностью ощущать мир и влиять на него. Приятные запахи щекотали нозри, солнце дарило тепло, ветерок приносил прохладу, но леди не обращала внимания на столь желанные для всех призраков наслаждения. У нее была лишь одна цель вправить на место мозги этому мальчишке Фредерику. Не заметить подмены собственного сына. И это любящий отец называется. Не таким она его воспитывала. Нет, не таким. Высокий город приближался бесконечно медленно. Тело вспотело, ноги устали, дыхание стало неровным. И казалось, дух сейчас просто выскочит из оболочки, как из жаркого зимнего пальто. Но допустить этого было нельзя. И леди замедлила шаг. Мысли крутились в голове со скоростью взбесившейся карусели. Кто забрал мальчика? Где его держат? Может ли дочка лорда баловаться столь черной магией? И если да, сможет ли сама Карлота противостоять ей? Но для начала нужно поймать двойника. Наконец показались ворота особняка. Защитная магия белой ведьмы царапнула, но не причинила вреда духу в человеческом теле. «Миссис Даром, добрый день. Их светлости отсутствуют, распоряжения не оставляли». Выглянул из флигеля слуга. «Прочь с дороги! Это мой дом!» Тугой комок силы с трудом оформился на ладони, но его хватило, чтобы втолкнуть охранника обратно в привратницкую. Гравий сиял на солнце, блики жалили глаза яркими иглами, тело отяжелело. Или это защита так сопротивлялась вторжению? Металл дверной ручки живительным холодом обласкал ладонь. Еще до того, как кольцо встретилось с металлическим кругом, дверь открылась. «Миссис Даром, добрый день. Боюсь, хозяев сейчас нет». Поклонился дворецкий. «Я хозяйка этого дома, Боднер!» Едва ощутимый импульс силы, и слуга отодвинут в сторону. «И сейчас я наведу тут порядок. Совсем распустились!» «Леди Карлота?» «Заикаясь», — произнес Боднер. «Приятно, когда тебя узнают». Алая плеть обвела люстру и сдернула ее вниз. С грохотом хрустальная громада обрушилась на пол, а слабое тело девчонки-медиума без сила села вниз. «Вам плохо? Принести воды?» Засуетился дворецкий, не понимая, что делать и как относиться к внезапному визиту давно почившей хозяйки. «Да, воды. И всех слуг. Грядет большая уборка». Леди Карлота устроилась в кресле и тяжко вздохнула. Тело Эмили было хилым, практически лишенным магии и почти бесполезным, но приходилось пользоваться тем, что оказалось под рукой. Изнанка. Эмили брела по цветочной, не понимая, с чего начать. Самым логичным было пойти и поискать в особняке Джарелли, Но Майкл сказал, что там пропал старик Георг. К тому же, недавно маг ставил защиту от призраков. Там совершенно точно происходило что-то нехорошее. Но рисковать собственной жизнью было неблагоразумно, а других идей не появилось. Как жаль, что рядом не было Вильяма с его опытом и здравым смыслом. Уж он-то точно придумал бы, что делать. Мысли о Вильяме взбодрили и придали сил, которые в Зазеркалье катастрофически быстро заканчивались. Эмили решила все же осмотреть подозрительный дом снаружи, надеясь, что в ходе осмотра придут еще какие-то мысли. «Не ходила бы ты туда, девочка!» «Черт мне в печенку, но там творятся злые дела!» Скрипучий старческий голос раздался словно из ниоткуда. Эмили охнула и обернулась, но на улице было пусто. «Кто здесь?» Нечего доброму призраку там делать!» Продолжал скрипеть незнакомец. В этот раз Эмили заметила слабое мерцание у ограды особняка. «Кажется, я вас вижу. Кто вы?» Девушка подошла поближе, но так и не смогла разобраться, что за существо с ней говорит. «При жизни, да и после смерти, меня звали Георгом. Впрочем, от окончательного исчезновения меня отделяют считанные минуты». Умирающий призрак снова слегка замерцал. «Старик Георг!» Эмили протянула руку, но остановилась от предостерегающего крика. «Стой!» А то оба умрем в этой поганой дыре. Иначе язык не поворачивается назвать это место. Георг печально вздохнул. Почему оба умрем? Эмили знала о призраках очень многое, но подобное слышала впервые. Так если дотронешься, я ж у тебя заберу энергию и буду выкачивать, пока на одном уровне не станет. Как в опыте с чашками и трубками. Слыхала? Старик закашлялся. Слыхала. Эмили протянула руку в сторону мерцания и наугад схватила собеседника. «Что делаешь, глупая? Помрешь!» Призраки соприкоснулись, словно стенки двух мыльных пузырей прилипли друг к другу, и энергия хлынула к умирающему. Мир для Эмили потускнел, стал еще страшнее. Под кожу словно трубочку вставили, по которой уходили силы. Зато призрак старика налился цветом. Через несколько мгновений все прекратилось. «Думаю, что одна я тут долго не продержусь, а с вашей помощью что-нибудь удастся придумать», сказала Эмили, когда смогла отдернуть руку. «Что ж, спасибо тебе, девочка». Старик улыбнулся. «Может, поборем еще эту зеркальную жуть?» Привычный мир. У Фредерика на душе было тревожно. На удивление, это беспокойство никак не относилось к сыну. Тянуло домой, а Энтони с утра уехал в город с невестой. Нет, странности сына были тут совершенно ни при чем. Отменив назначенный на восемь вечера деловой ужин в ресторации, лорд Говер направился сразу домой и застал там погром. «Что происходит, Боднер?» Открывшийся вид потрясал. Люстра лежала в углу, хрустальные подвески отсутствовали. Пол вымазали какой-то дрянью так, что от былого блеска не осталось даже воспоминания. Зеркала завесили черной тканью, словно в доме был покойник. «Уши тебе давно никто не драл, вот совсем и распустился!» Знакомые интонации заставили поежиться и резко оглянуться к лестнице. Наверху стояла Эмили. Но недовольное выражение лица, поджатые губы, вертикальная морщина между бровей и сложенные на груди руки, без всяких сомнений указывали, кто на самом деле стоит на лестнице. Да и старомодное фиолетовое платье могло принадлежать лишь одному человеку. Где она его только нашла? М -м Мама? На лбу выступил пот, и Фредерик совершенно не аристократично вытер его прямо рукавом. Появление леди Карлоты мгновенно выбило его из колеи, заставив почувствовать себя провинившимся ребенком. В такой гнев мать приходила крайне редко, разве что когда он заставил мальчишек с рыбацкой стороны драться стенка на стенку, пообещав конфеты. После того случая он намертво усвоил, какое поведение достойно, а какое недостойно благородного человека. И, что удивительно, объяснила ему эта мать, О чьем происхождении до самой смерти злословили великосветские дамы. Отец, правда, потом вовсе запретил общаться с простолюдинами, но опыт уже был получен. Приятно, что ты меня сразу узнал. Леди Карлота широким жестом указала на тело Эмили, как бы обвиняя в том, что оно не родное. Неприятно, что вырос недальновидным и равнодушным к делам собственного сына. Идем. Нам есть о чем поговорить. Круто повернувшись, мать последовала вглубь дома, и Фредерик готов был поклясться, что идет она в кабинет. Все серьезные разговоры происходили там. Когда дверь за ними закрылась, мать прошла и тяжело опустилась на кресло, стоящее за массивным письменным столом красного дерева. Лакированная поверхность зачем-то была накрыта скатертью. Вообще все блестящие предметы в доме потеряли свой блеск. «Что с мисс Даром? И почему ты тут?» Фредерик поспешил задать вопрос первым, помятуя, что мать, начиная разнос, никогда быстро не успокаивалась. «Жива. Пока. Но не знаю, сколько продержится. Тело у нее хилое, но, возможно, дух не безнадежно слаб». В наших общих интересах найти Энтони побыстрее. Леди Карлота вдруг встала и распустила шнур держащей шторы. Бархатная ткань темно-синего цвета качнулась. Магические светильники вспыхнули ярче. Зачем его искать? После ужина в особняке Джарелли он сам сюда придет. Фредерик удивился и заподозрил, что разум матери повредился за годы, прошедшие со дня ее смерти. А затем, мой недогадливый мальчик, что это не твой сын, а зазеркальный человек. Глаза леди Карлоты опасно блеснули. А ты и не заметил. А дальше случился разговор, в ходе которого Фредерик узнал о себе много нового и, увы, не очень лестного. Приехавшую чуть позже леди Геневер также втянули в воронку развернувшегося семейного скандала. Она была так потрясена новостями, что слегла с головной болью и нервным расстройством. За врачом послали незамедлительно. Сам же разговор на этих страницах автор приводить не станет, ибо состоял он по большей части из фраз нелицеприятных и сформулированных без должного почтения в отношении собеседников. Изнанка. «Что там внутри, Георг?» Эмили обходила особняк по гравийной дорожке. Он выглядел мирным и безопасным. Насколько вообще что-то могло выглядеть в зазеркалье мирным и безопасным? «Чуть какая-то, помяни мое слово!» Георг потирал поясницу, словно она разболелась у него от быстрой ходьбы. Привычки жизни с трудом уходили после смерти. «Я аж работал тут конюхом, еще при прежних хозяевах. Вот навещал дом» помница моя анне работала тут горничной я ходил по коридорам комнатам было и грезилось помню стояла она как то у окна на втором этаже солнце светило сзади словно сквозь волосы и вся она будто сияла георг остановился воспоминания все еще волновало его и вы пошли туда отвлекла его от размышлений эмили «Да-да, я пошел на второй этаж. Сейчас в той части покоя леди Оливии». Проходил мимо двери, и вдруг словно веревку кто-то накинул на шею. И потащила. Старик потер горло, вспоминая скверные ощущение. И прямо в зеркало затянула. «А там, как накинулись тени, давай на части рвать, всякие страсти показывать». Я с перепугу дернулся и выпал из клетки. Да и не держал меня там никто. А вот парнишку жалко». Георг провел рукой по лицу, словно стирал неприятные мысли. «Какого парнишку? Это очень важно». Эмили подошла вплотную и пристально посмотрела в глаза призраку. Ты кто ж его знает? Несчастный какой-то. Его тени грызли, не рассмотреть было». Старик задрожал. Слышал только, как он бормочет что-то о спасении семьи. Кажется, Фредерика звал или Френка. Мурашки побежали вверх к затылку. Эмили обняла себя руками, пытаясь справиться со страхом. «Энтони, вот где его прячут. Надо как-то дать знать Вильяму». «Хех, эти орешки не по нашим зубам». Я тут в зеркала позаглядывал. Не выйти. И никто не видит, кроме других призраков. Ну а толку-то с того. Георг досадливо цыкнул. Вас видели призраки через зеркало? Это же отлично. Найдите кого-нибудь и отправьте его найти Леди Карлоту. Она вселилась в мое тело и ищет Энтони. Надеюсь, сможет его спасти и освободить нас. Эмили вышагивала по дорожке вперед-назад не замечая, что повторяет привычку мужа ходить, чтобы легче думалось. Запоминайте, что надо сказать. Привычный мир Когда на пороге особняка лорда Говера появился Вильям Дарем, к вечеру выяснивший, где же находится его пропавшая жена, скандал затих и перешел в фазу обсуждения плана поимки зеркального человека и возволения пленника. Слуги проводили гостя в кабинет, коротко посвятив в детали произошедшего. Хозяева никого не ждали, но фактически миссис Даром была в особняке, что делало допустимым присутствие мистера Дарома на этой встрече. Этикет совсем не прояснял, как поступать с посетителями в такой затруднительной ситуации. «Как это все понимать? И где дух моей жены?» Первым делом спросил мистер Даром, оценив открывшуюся его взору картину. «С ней все в порядке». Пока. Устало откинулась на спинку кресла леди Карлота. Собственные тревоги и сложный разговор утомили ее. В наших общих интересах найти Энтони как можно скорее. Что мешает мне просто изгнать вас из тела Эмили? За годы супружеской жизни с медиумом я узнал достаточно способов. Вильям даром никогда не сотрудничал с преступниками и сейчас не собирался потому что тогда это тело просто умрет, дух растворится в зазеркалье, и энто невероятно погибнет, потому что вы не справитесь с ведьмой». Вильям смотрел в знакомые глаза и не узнавал. Взгляд Эмили был мягким, ласковым, теплым. Сейчас же в нем поселились холод, решимость и несгибаемая воля. «Мы не справимся, а маг справится». Что мешает мне привязать ваш дух к телу и запереть в доме, пока я не вызволю Эмили? Предложение все еще не кажется мне приемлемым. Более того, я усматриваю в ваших действиях нарушение свода магических законов. О чем это грозит, думайте сами. Вильям отвернул лацкан пиджака, демонстрируя приколотую металлическую звезду размером с ноготь. Звезда ярко вспыхнула, подтверждая полномочия говорившего. «Мальчишка, что ты себе позволяешь? Да я тебя в порошок сотру!» На ладони леди Карлоты засиял маленький шарик. Он медленно рос, но с каждой секундой все больше и больше бледнела бывшая хозяйка особняка. Когда пульсар достиг размера яблока, она пошатнулась, но быстро выпрямилась. «Мама, прекрати!» Фредерик схватил леди Карлоту за запястье и стряхнул заклинание. Утратившие структуру энергетические нити распались в воздухе, не причинив никому вреда. «Вильям переживает за жену ничуть не меньше, чем мы за Энтони. Почему же он должен верить тебе больше, чем ты веришь в добрую волю похитителя?» В кабинете воцарилась тишина. Лишь потрескивали изредка магические шары. Хотя, может быть, то было напряжение, повисшее между леди Карлотой и мистером Даремом. Леди Говер отвела глаза. «Я вам не враг». Она первая нарушила тишину. В ее голосе сейчас слышалась хрипотца, признак утомления. «Пока это выглядит совершенно иначе», — холодно ответил мистер Даром и отвернулся. «Вы похитили тело моей жены, заточили ее дух в зазеркалье, где он может просто раствориться. Я знаю, насколько опасно оставлять тело без родной души и как быстро разрушается между ними связь. Констебль подался вперед к собеседнице и отчеканил. «Если она не выживет, то ваше посмертие закончится очень быстро, и меня не остановит то, что вы ведьма». «Я клянусь, что верну дух Эмили Дарем обратно в тело, как только мы освободим Энтони». Воздух заискрил, подтверждая магическую клятву. «Спасибо, мама». Облегченно выдохнул Фредерик. «Теперь нам нужен план. Поймаем зазеркального человека и заставим привести к негодяю». Леди Карлота удивленно подняла брови, как бы показывая, что все и так очевидно. «Я приказала закрыть все зеркальные поверхности в доме, так что сбежать он не сможет». «А какова природа этого существа?» Вильям даром нахмурился и принялся шагать по кабинету. И что вы думаете делать, когда найдете злоумышленника? Что тут думать? Скажем, что все знаем и пусть отдает Энтони. Леди Карлота считала, что обсуждение излишнее, и надо быстрее действовать. Вопросы начальника магического сыска раздражали, хотя она и понимала, что именно он больше всех сведущ в поиске преступников. А если он не признается или откажется отдавать? «Энтони может быть и не рядом с ним, а спрятан где-то в другом месте. Тогда обыск нам тоже не поможет. Нужно точно узнать, кто наш враг, и заманить его в ловушку». Вильям продолжал ходить вперед и назад, и все собеседники следили за этими перемещениями. Сам он этого не замечал. «Темная ведьма, наш противник. Кто еще мог провернуть такое? Девчонка Джарелли. «Не зря про их род всякое говорили», — проворчала леди Карлота, но уже не так уверенно. «Мама, про тебя тоже что только не говорили», — возразил Фредерик, не склонный верить досужим сплетням. «И хочу напомнить, что говорили разное, но в основном правду. Наш брак с твоим отцом был мезальянсом, и я занималась черной магией. Хотя про приворот, конечно, отчаянно врали». Леди Карлота тряхнула волосами и добавила. Шила в мешке не утаишь. Джарелли бежали с юга, потому что им там прижали хвост. И матушка Оливии поговаривают не от чехотки, а от проклятия иссохла, потому что снять не смогла. Или отразил кто». Вильям вдруг остановился посредине своего маршрута и спросил. «А действительно, почему не приворот? Зачем эти сложности с двойником?» Не ляжет на него приворот, ведьма я или кто. Уж позаботилась о роднее, пока жива была». Леди Карлота довольно улыбнулась. «Мама, ты что, колдовала над маленьким ребенком?» Возмутился Фредерик и вскочил на ноги. «И над вами с Геневер тоже. Уже не столько довольна, сколько осторожно, сказала давно почившая леди. Но давайте об этом позже». Сейчас надо спасти Энтони. Итак, если целью злоумышленника было женить Энтони на Оливии Джарелли, то, скорее всего, преступник действительно из их семьи. Вопрос в том, действовала ли Оливия сама, совместно с отцом, или же отец без ведома дочери, и привлекал ли кто-то из них ведьму. И Вильям многозначительно взглянул на покойную даму. В этот момент произошло событие, которое осталось незамеченным для мужчин, но не могло пройти мимо призрака, заключенного в человеческое тело. В комнате появился Майкл. «Леди Карлота! Эмили нашла Энтони!» Закричал мальчишка. Проскочил сквозь мистера Дарама, обернулся и вежливо поклонился, хотя и знал, что тот его не видит. «Она его нашла?» Леди Карлота так внезапно посмотрела в другую сторону, что Вильям сразу догадался о присутствии нового посетителя. И несложно было понять, что призрака прислала его жена. «Эмили нашла Энтони?» Переспросил он, уточняя, хотя и сам угадал, о чем идет речь. Майкл лихорадочно закивал головой, глядя то на Леди Карлоту, то на мужа своей давней подруги. Старик Георг был там, внутри зеркала. И он сказал, у он сказал, что Эмили спасла его там, на этой, как ее, изнанке, и попросила передать вам сообщение. Мальчишка сосредоточился и протараторил. Энтони держит в зазеркалье в будуаре леди Оливии Джарелли, где его терзают страшные тени. Что теперь будет? Вы их спасете? Особняк Джарелли. Зеркало в будуаре Оливии. Повторила для остальных леди Карлота и обратилась к Майклу. Ты очень нам помог. Следи дальше за зеркалами. Если что увидишь, приходи. И довольный собой Майкл полетел обратно. Теперь мы знаем, где его держат, но не знаем, как вызволить. Фредерик обрадовался, что появилась чуть большая ясность. Мама, а у тебя есть предложение? Леди Карлота нахмурилась и медленно произнесла. «Есть два способа. Один быстрый, второй безопасный. Безопасный – пригласить мага и снимать слой за слоем защиту, пока грань между мирами не истончится настолько, чтобы мальчик смог пройти к нам. Быстрый – обменять на доппельгангера. Когда он окажется в нужном зеркале, Энтони вытеснит сюда, но...» Что хотела добавить леди Карлотта, так и осталось неизвестным. В этот момент Майкл снова влетел в комнату и воскликнул. «Лорд Энтони едет, значит, его не надо больше спасать?» Леди Карлотта подхватила юбки и бросилась вон с настолько злым выражением лица, что Фредерик замешкался, а Вильям, наоборот, ускорился, предчувствуя неприятности. Когда они добежали до лестницы, дворецкий распахнул дверь. А двойник Энтони перешагнул порог. Держи его! взвизгнула леди Карлота. Вильям кинулся вниз, но не успел. Допельгангер развернулся и выбежал наружу. Лови его! Леди Карлота спешила, как могла, но боялась перестараться и выскочить из неродного тела. Вильям и Фредерик устремились вперед. Изнанка Энтони, упрямый Энтони, твои часы сочтены. Сладкий голос ведьмы Оливии патокой втекает в уши, заполняя собой все мысли. Липкий не избавится. Разве ты хочешь, чтобы мать и отец погибли из-за твоего упрямства? А ведь они скоро умрут. Сначала ты растворишься в темных тенях, затем отражение замучает, сведет с ума леди и лорда Говера. Неужели ты желаешь им этого? Нет. Черное отчаяние волной проникает внутрь. Или это еще одна тень? Смерть близка, это чувствуется. Где заканчивается воля и начинается глупое упрямство? Лучше покориться и спасти родителей, чем погибнуть без толку самому и погубить близких. Хорошо, ведьма. Будешь со мной, любимый? Хищные когти втягиваются в подушечки пальцев. Нежная женская ладонь на зеркальной поверхности. Скажи, что любишь. Я не люблю тебя, дрянь. Ай-ай, какие грубые слова. Наследство покойной бабки. Оливия грозит пальцем. Так не пойдет. Скажи, что любишь и освободишься. Молчание. Холодное дыхание смерти. «Шаги. Я скоро приду и спрошу еще раз. Последний». Ведьма хохочет, издевается. «Подумай еще. Надеюсь, ты образумишься». Привычный мир. Теплая ночь окутывала город, темноту разгоняли фонари и свет из окон. Сад загадочно темнел слева. «Где он?» Фредерик огляделся, но ничего не увидел. «Может, среди деревьев?» «Не думаю». Скрипнула створка ворот, и Вильям рванул в ту сторону. Гравий хрустел под ногами, прерывистое дыхание вырывалось наружу. Еще раз лязгнули ворота, застучали по мостовой подошвы ботинок, остановились. Фредерик и Вильям выбежали на цветочную и огляделись, но никого не было видно. «Куда нам?» «Не знаю». Вильям прислушался. Не слышу шагов, и спрятаться тут негде. Он стал невидимым. Леди Карлота присоединилась к мужчинам. Свойство зеркала. Может быть, совсем рядом, а мы его не заметим, пока не пошевелится. Тут, пожалуй, стоит напомнить, что цветочная крайне редко вмешивалась в дела магов. Но лорд Говер и господин Даром ей нравились. Вряд ли кто-то из людей мог понять, что было в них такого особенного. Но улица ценила ту энергию и изменения, что они приносили городу. А сейчас ее любимцам требовалась ее помощь. Ведь никто другой не мог знать, где находится зеркальный человек. А он совершенно точно был за ближайшим фонарем. Там ощущался вес, и стоял кто-то, невидимый обычным зрением. Цветочной было очень легко подтолкнуть камень, на котором крепился фонарный столб. Фонарь качнулся, свет замигал и, чертыхнувшись, в сторону парка побежала едва различимая фигура. Вильям даром отреагировал мгновенно. Через секунду его догнал Фредерик Говер. Двойник бежал быстро, но часто спотыкался, словно камни сами подворачивались ему под ноги. Не прошло и минуты, как он растянулся на земле, и констебль связал ему руки магическими путами. Попался. Лорд Говер утер под лба и вгляделся в плывущие образы на теле человекоподобного существа. Поняв, что бороться бессмысленно, тот приобрел привычную форму Энтони Говера. «Здравствуй, отец!» — нагло усмехнулся двойник. «Кажется, ты не рад меня видеть!» «Зазеркальная дрянь!» Леди Карлота подошла к лжевнуку и занесла было ногу, чтобы пнуть пленника, но сдержалась. Было отчетливо видно, каких трудов ей это стоило. «Кто вытащил тебя с той стороны?» «Не скажу. А сами вы этого не узнаете». По телу зазеркального человека снова побежали блики и отражения окружающих предметов и людей, пока он не принял образ леди Геневер. Леди лежала на земле, широко раскрыв глаза от страха. Юбки испачкались, волосы разметались по земле. «Но мы можем договориться!» Лже-Геневер протянула вперед связанные руки и умоляюще посмотрела на Фредерика. «Ни о чем мы договариваться не будем!» Отрезал Вильям и дернул двойника за руки вверх, заставляя встать на ноги. «Тогда я буду кричать, как неблагородно поступают с барышней!» Двойник и правда попытался крикнуть, но леди Карлота хлопнула в ладоши, и он просто не смог. Губы словно склеились. «Нам нужен план, и быстро. Вильям, что делать?» Фредерик обернулся к другу. «Сколько времени Энтони в зеркале?» Задал встречный вопрос тот. «Если считать с момента, как сын поменял прическу, то восемь дней. Нет, девять. Сколько он еще протянет в зазеркалье?» Вопрос был адресован леди Карлоте, и та нахмурилась, подсчитывая. «Не знаю, вряд ли долго. Он еще жив только потому, что попал туда в своем теле, а не бесплотным духом. Но силы могут кончиться в любую секунду». Леди вдруг взглянула на Вильяма с той лаской и мягкостью, что была свойственна Эмили, и попросила. «Умоляю, спаси его». Вильям вздрогнул от такой перемены и кивнул. Времени досконально продумывать план не было, и чуть ли не впервые в жизни господин даром собирался провернуть очевидную авантюру, полагаясь в основном на удачу и интуицию давно умершей ведьмы. Оставалось отдать последнее распоряжение. «Леди Карлота, надо сказать Майклу, пусть свяжется со стариком или Эмили, и предупредит их, чтобы через час были возле того зеркала, где держит Энтони. Будем вытаскивать всех обратно». Леди Карлота бросила взгляд направо и кивнула. «Он все понял. Пойдет искать их. Тогда и мы приступим». Трое переглянулись. «Изнанка. Значит, нам стоит бояться только теней?» В очередной раз уточнила Эмили у старика Георга. «Истинно так», — подтвердил он. «Они как будто все внутри переворачивают». Извращают самое светлое. Привиделось, что она моя украдкой изменяла и насмехалась над моей глупостью. Брешут тени. Старик мотнул головой, отгоняя гадкие образы. Надо как-то их отпугнуть. Но как? До назначенного Вильямом времени было еще полчаса, и стоило поторопиться. Давайте подойдем поближе и посмотрим. Говорите, что тени словно в клетке? Не то, чтобы там были решетка или прутья, но будто какая-то граница, которую они не пересекают. Что ж, посмотрим. Все равно ничего другого в голову не приходит. Особняк Джарелли в холодном лунном свете казался странным и опасным, но зайти в него было необходимо. От подъема на второй этаж Эмили вымоталась так, будто весь день бегала по городу за неуловимым духом. А ведь там была всего пара десятков ступеней. Георг тоже устало поблек. Оставалось надеяться только на скорейшее вызволение, иначе им обоим не миновать смерти. Мрачная лестница сменилась таким же мрачным коридором, но дверь в комнату леди Оливии отливала особым холодом, темной дырой на фоне полупрозрачного сумрака. Посовещавшись, Георг с Эмили решили идти через стены. Это вряд ли могло помочь избежать ловушек, но все же давало иллюзию большей безопасности. Секунда, и коридор сменился девичьей гостиной в персиковых и зеленых тонах. В воздухе, словно дым от костра, плавал черный туман, не дающий рассмотреть детали. «Вон там оно!» Георг показал на вход в будуар и поежился. «Не хочется туда идти там зло». «А кто же поборет зло, Георг, если кроме нас тут никого больше нет?» Эмили протянула руку и ободряюще пожала плечо компаньона. Энергия снова потекла в более слабого призрака, а страх кольнул сердце девушки. «Справятся ли?» Где-то там, по другую сторону зеркала, находился Вильям, и он знал, что делать. «Все рухнет, если они подведут его». И Эмили смело пошла вперед. Ленты тумана хватали за ноги, за руки, старались закрыть глаза, рот, забраться в уши. Попытки отмахнуться не давали результатов, и казалось, что призраки плывут в непроглядном мареве. «Вытащила бы ты свой фонарик, дочка! Свети им!» — произнес сзади Георг. Эмилия обернулась, но ничего не увидела. Она повернулась к спутнику, но не смогла разглядеть его. «Какой фонарик, Георг? В волосах у тебя. Так и светится, туман проклятущий разгоняет. Эмили подняла руку и на ощупь вытащила из прически шпильку, в навершие которой призрачным светом сиял голубой камень. Подарок от Джина, прошептала она. Как же я могла забыть? Камень вспыхнул, разгоняя дымный мрак, и в противоположной стене стала видна дверь в будуар. Пойдем, Георг! Может, и тени испугаются света? Стена между гостиной и будуаром была тонкая, и свет лишь на секунду мигнул, чтобы тут же разгореться ярче. Вой и виск ударили по ушам. Что-то темное закрыло обзор, а потом метнулось прочь. «Ушли, проклятущие!» — обрадовался Георг. «Испугал их твой фонарик, дочка!» На полу, около ростового зеркала, что-то пошевелилось, застонало. Словно ожила черная груда тряпок. Эмили охнула и отступила. «Вон, она как они парнишку довели!» Георг наоборот присел рядом. «Эй, ты меня понимаешь?» «Энтони! Энтони, ты как?» Опомнившись, Эмили хотела помочь юноше подняться, но руки прошли насквозь. Она оставалась призраком, а он нет. «Тетя Эмили...» — прошептал Энтони. — Вы что, умерли? — И я умер. Нет, — Нет-нет, мы все живы. Она едва удержалась от того, чтобы добавить «пока». Но зачем волновать того, кто и так настрадался? — Вильям и Фредерик скоро спасут нас. Надо подождать. Только подождать. Тени выглядывали из стен, проверяя, не погас ли пугающий свет. И Эмили отметила, что он действительно начал тускнеть. Оставалось надеяться, что их и правда скоро спасут. Привычный мир. «Леди Карлота, сколько продержатся ваши чары?» Стоя у ворот особняка Джарелли, уточнил Вильям Дара. «Молчание долго, хоть всю ночь. А устойчивость образа, может, минут десять-двадцать. Эта зеркальная дрянь очень переменчива» а у вашей жены практически нет магических сил». Леди Карлота перехватила колючий взгляд начальника магического сыска и подумала, что не стоило напоминать о присвоении чужого тела, к тому же еще и рассказывать о его недостатках. Но слова были сказаны, и она просто развела руками, одновременно прося прощения и подтверждая, что сказанное исключительно верно. «Фредерик, надо постараться уложиться в десять минут». Вильям не стал продолжать перепалку. «Веди». Лорд Говер кивнул, подхватил под руку зазеркального человека в образе Геневер и потащил его к воротам. Вильям нехотя подставил локоть, за который схватилась Эмили. В отличие от жены, леди Карлота держала крепко и сама почти волокла вперед Вильяма. Откинув неуместное сейчас раздражение, главный специалист по магическим преступлениям города сосредоточился на деле. Лорд Говер, леди Говер, господин и госпожа Даром приветствовал их привратник. Если вы ищете лорда Энтони, то он уехал полчаса назад. Если по другому вопросу, то позвольте проводить вас в дом. «Нам необходимо переговорить с лордом Джарелли, подтвердил Фредерик, И уже через минуту все четверо стояли в холле, а по широкой лестнице к ним спускался хозяин дома. «Приветствую!» — широко улыбнулся он. Смуглая кожа и темные глаза выдавали в нем жители Южного побережья. «Какое горе привело вас на мой порог в столь поздний час! Неужели с Энтони что-то случилось? Он покидал нас вполне здоровым и довольным, но я прикажу уволить повара, если ужин был недостаточно хорош. Фредерик ущипнул лжей Геневер, и та вполне натурально всхлипнула. Джарелли с удивлением посмотрел на женщину и нахмурился: Чем так расстроена леди Геневер? Ох, Джарелли, Энто не сошел с ума. Фредерик начал представление, в то время как Вильям и леди Карлота внимательно наблюдали за реакцией хозяина, пытаясь понять, известен ли ему замысел дочери, или же он не был замешан в преступлении. Но лорд выглядел искренне обеспокоенным. Пришел домой, начал кричать, что не может ждать свадьбы, сорвался с места и убежал. Мы беспокоимся, как бы он не опорочил честь Оливии. К счастью, господин и госпожа Даром оказались у нас в гостях. Они смогут понять, естественно, это помешательство или наведенное, если вдруг кто-то затаил зло и решил рассорить наши семьи. Что же мы стоим? Надо быстрее спасать Оливию! И встревоженный отец бросился по лестнице вверх, в комнату своей дочери. История шита белыми нитками. Буркнула леди Карлота, с трудом поднимаясь по лестнице. Ей даже показалось, что призрачная рука на секунду выскочила из тела Эмили. Похожая оболочка уже начала отторгать чужеродный дух. Либо заканчивались физические силы, либо дух призрачной женщины так ослаб, что не мог больше питать чужое тело своей энергией. Хорошо, что Джарелли круглый болван, иначе мы бы не сдобровали. Спорить с ней никто не стал, потому что это было так. Весь план представлялся карточным домиком, который мог рассыпаться от любого неосторожного действия. Быстрее, время на исходе. Обернулся Фредерик на Вильяма и Карлоту. Геневер уже поплыла. И правда. Образ леди Говер местами подернулся дымкой, под которой сквозили едва видные отражения. «Вы можете с этим что-то сделать?» Вильям сердито посмотрел на умершую ведьму. «Нет, если вы не хотите, чтобы я испустила дух прямо тут, так и не освободив ни внука, ни вашу жену». Вильям лишь тяжело вздохнул и быстрее потащил леди Карлоту наверх. Вариант остаться с бездыханным телом Эмили его категорически не устраивал. «Оливия, детка, это папа, открой!» Лорд джерелли постучал в дверь дочери с настойчивостью, свойственной всем любящим и родителям. «У тебя кто-то есть, Оливия!» Он крутил ручку, пытаясь открыть, но не получалось. «Я сейчас сломаю дверь!» Угроза подействовала. Как только напор ослаб, ручка повернулась. В появившейся щели показалась леди Оливия Джарелли в длинном пеньюаре. «Папа, что такое? Ох!» Леди хлопнула дверью, заметив гостей, и прокричала из-за преграды. «И я не одета, подождите!» «Дочка, сейчас не до церемоний!» Отец снова заколотил, требуя открыть. «Открывай немедленно!» Я чувствую чужое присутствие подлила масло в огонь леди Карлота. «И там не призрак». «Конечно, не призрак. У нас защита стоит». Дверь ходила ходуном, но не поддавалась. Леди Карлота фыркнула, намекая, что защиту ставил либо дилетант, либо и вовсе шарлатан. Никаких проблем со входом в дом у нее не возникло. «А медиумы что, могут и живых людей на расстоянии чувствовать?» С сомнением посмотрел на гостей хозяин дома. «Эмили может, но это секрет нашего отдела, сами понимаете». Вильям бросил предупреждающий взгляд на леди Карлоту, и та закрыла рот, передумав высказываться. Фредерик взмахнул рукой, привлекая внимание к тому, что уже Геневер практически потеряла схожесть с оригиналом. И Вильям поторопил события. «Пусть к девушке зайдут только леди и вы». А мы с Фредериком подождем тут. Это действительно против всяких приличий. Ты с ума сошел? Прошипел Фредерик на ухо другу. Это же призрак, похитивший тело твоей жены и Деппельгангер. А там Эмили и мой сын. Я не могу стоять и ждать. Оливия, открой! Последний раз предупреждаю. Зайдут только леди. Запирающий механизм хрустнул. А лорд Джарелли окончательно вышел из себя. Сейчас нам ничего другого не остается. Вильям положил руку на плечо лорду Говеру, затем схватил двойника и передал леди Карлоте. Я спасу своего внука, Фредерик. Уж ты-то должен знать, как я всегда заботилась о вас. Оливия! Лорд Джарелли, испуганный долгим молчанием дочери, дернул ручку в последний раз. И она, крякнув, осталась у него в руках. Удара плечом хватило, чтобы сломать преграду окончательно. «Мы заходим!» Изнанка. Эмили с тревогой смотрела на шпильку, которая светила все тусклее. Тени стояли полукругом, не рискуя приближаться. Пока. Отступать они тоже не собирались. Лишь отшатывались назад, когда медиум направляла на них фонарик. Тетя Эмили, это бесполезно. Оливия сказала, что я скоро умру, если не соглашусь жениться на ней. А двойник убьет отца и мать. Энтони, не сдавайся. Вильям и Фредерик обещали, что скоро придут и освободят всех нас. А они уже пришли. По ту сторону зеркала появилась брюнетка. Захлопнула дверь будуара и подперла ее столиком. Подумала и подперла дверь, ведущую в спальню, тоже. Только тебе это не поможет. Вам. Она увидела Эмили и хищно улыбнулась. Еще одна рыбка попалась, даже две. Я надеялась на другой исход, но придется уничтожить зеркало. Очень жаль, Энтони, очень жаль. Прощай. Оливия схватила ящик с притираниями и швырнула прямо в них. Пол под ногами Эмилии дрогнул. Мир пошатнулся, но на зеркальной поверхности остался лишь небольшой скол. «Вот зараза!» Оливия подняла и швырнула ящик еще раз. На поверхности появился второй скол. Тени отпрянули. Энтони болезненно застонал. А Эмили с Георгом упали, не удержавшись на ногах. Сами по себе призраки не были привязаны к месту и могли бы уйти. Но там их ждала смерть от бессилия, здесь же от проклятия черной ведьмы. К тому же они не хотели бросать пленника. Нужна кочерга. Оливия пнула неугодный ящик и скривилась. Домашняя туфля была не той обувью, в которой стоило так делать. «Ах ты ж!» Столик она отодвинула, явно пожалев, что старалась зря. Дверь хлопнула, и ведьма скрылась в комнате. Камин там точно был, а значит, была и кочерга. Привычный мир «Оливия, где он? Он тебя обижал?» Лорд Джерелли ворвался в гостиную, огляделся и бросился в спальню. Зазеркальный человек дернулся в сторону, и леди Карлота едва смогла удержать его. Силы кончались, но довести до Пельгангера до Будуара было необходимо. Как только он отразится в зеркале... Энтони окажется в комнате и останется лишь перейти в Зазеркалье, чтобы вытолкнуть оттуда Эмили. Тогда можно будет раствориться наизнанке со спокойной совестью. «Оливия, зачем тебе кочерга? Что он с тобой сделал?» Рев лорда Джарелли заставил леди Карлоту испуганно вскрикнуть. Подумалось, что мелкая дрянь уже разбила зеркало, погребя под осколками ее внука. Но Оливия закричала что-то ругательное на южном диалекте, послышался шум потасовки. «Оливия, отдай кочергу! Я сам его прибью!» Образ леди Геневер пошел волнами, и вместо женщины рядом вдруг оказался большой черный кот. «Мря!» Издевательски разъявил он пасть и рванул наружу. «Стой!» Ведьма кинулась за ним вылетела из оболочки в попытке дотянуться до животного, и призрачные руки прошли насквозь беглеца. Тело Эмили кулем упало на пол. «Ах, я никчемная старуха!» Леди Карлота вернулась, но дух ослаб настолько, что никакого слияния не произошло. Безжизненная Эмили лежала на ковре в гостиной Леди Оливии, а над ней кружилась, причитая душа давно умершей ведьмы. «Бабушка, вам помочь?» Из коридора выглянул Майкл и с опаской посмотрел на сварливого призрака. Связываться с ней не хотелось, но нужно было спасти Эмили. «Какая я тебе бабушка, остолоб! Залезай быстрее в тело, а то девица эта окончательно умрет!» Леди Карлотта подтолкнула мальчишку и смотрела, как тот неловко располагается внутри физической оболочки. «Шевелись давай, а то не установятся связи!» Майкл в теле Эмили пошевелился, встал на четвереньки, но подняться на ноги уже не смог. Сила казалась не так уж много. Двигайся так, велела покойная ведьма, и полетела к двери в будуар. Надо успеть быстрее Оливии. Судя по звукам в соседней комнате, Джарелли то ли перерывал шкафы дочери, то ли пытался ее от чего-то удержать. Там что-то с грохотом падало и доносились отрывистые фразы на южном наречии. Майкл дополз до двери в будуар и, цепляясь за ручку, смог подняться. Ручка не поддавалась, но окрики леди Карлоты подействовали. Соизмерив свои движения с плотностью ладони, он смог повернуть ручку так, что дверь распахнулась. Тяжелое тело рухнуло внутрь будуара, сдвинув стоящий на пути столик, а призрак мальчишки так и остался висеть в проеме. Залезай в нее! взвизгнула леди и огляделась. И ползи сюда. Большое зеркало в золоченной раме она увидела почти сразу, как и скола на его поверхности. Вот маленькая южная дрянь. Мысли лихорадочно метались в голове. Что же делать дальше? За зеркального человека она упустила, а без него вызволить Энтони было почти невозможно. Энтони! «Энтони, бабушка, здесь!» За тонкой стеклянной чертой лежал на полу ее мальчик. Рядом стояли тени, готовые в любой момент напасть и растерзать, забрать все самое светлое и доброе, замучить кошмарами. И только слабый огонек в руках девчонки-медиума еще держал их на расстоянии. «Папа, отдай! Она мне нужна!» В будуар ввалились Оливия и лорд Джорелли перетягивающие каждый на себя кочергу. Бам! Лоб тела Эмили встретился с золоченой рамой, и Майкл ойкнул, снова вылетев наружу. «Госпожа Дарем, что с вами? И где леди Говер?» Лорд Джарелли выпустил из рук железный пруд и бросился к телу Эмили. Оливия отлетела к стене, звякнула об пол кочерга. «Ну все, пора заканчивать!» Молодая ведьма схватила оружие и медленно пошла к зеркалу. «Изнанка. Энтони, бабушка здесь!» Донеслось снаружи, и Эмили обернулась. Энтони, конечно, не смог бы увидеть призрака по ту сторону стекла. Леди Карлота парила около зеркала, а сзади, на четвереньках, к ней подползало ее собственное тело. Это было так страшно, что Эмили задрожала, а шпилька упала на пол. Камень вспыхнул и погас окончательно. Тени радостно взвыли. «А ну прочь!» Гладкая поверхность прогнулась, словно плотный бычий пузырь, которыми в бедных домах до сих пор затягивали окна. Но не порвалась, а пропустила наизнанку старую ведьму. «Вон пошли!» «Бабушка Карлота!» Воскликнул Энтони, но та не обернулась. Из рук ее хлынул яркий свет, мгновенно выжигая всю тьму потусторонней комнаты. Забились в конвульсиях тени, съежились до размеров булавочной головки, а потом и вовсе исчезли. И медленно-медленно начало гаснуть сияние вокруг леди Карлоты, распадаясь отдельными искрами. Престарелая леди растворялась, потеряв последние силы. «Прости, мальчик мой, я не смогу вытащить тебя отсюда». Она протянула руки к внуку, и тот подался навстречу, но схватил лишь воздух. «Прости, Эмили, мы умрем вместе. Я не могу открыть путь, отсюда нет выхода». «Вот острие твоего таланта, прекрасная Перри. В день, когда не будет выхода, оно поможет открыть путь». В голове вдруг зазвучали слова Джина, сказанные когда-то давно и уже почти позабытые. «Шпилька!» Эмили упала на колени и зашарила по полу руками. Но украшения нигде не было. Привычный мир. «Госпожа Дарем, что с вами?» Лорд Джарелли тряс тело Эмили и ужасался все больше. «Господин Дарем, лорд Говер!» Крикнул он, надеясь, что его услышат в коридоре. Внезапно стало недостеснение. Да и дочь, по правде говоря, была одета вполне прилично, даром что орала, как резаная. Он поднял тело медиума на руки, пытаясь понять, куда его положить, и надеясь лишь на то, что это глубокий транс. Да, просто транс, из которого женщина скоро выйдет. Тело было тяжелым, и он пошатнулся, отступил и врезался в зеркало, сдвинув его в сторону. Грохот и злобные выкрики дочери заставили обернуться. Оливия замахнулась на зеркало кочергой, но попала по раме, а не по стеклу. По поверхности побежали трещины, но осколки все еще держались в каркасе. «Ты что творишь?» — вновь рыкнул он. И тут заметил, что отражается в посеребренной поверхности не просто будуар. Это еще что такое? Внутри зеркала явно виднелся силуэт человека, и человеком этим был никто иной, как Энтони Говер. Что с Эмили? Господин Дарем и лорд Говер ввалились в будуар, и стало очень людно. Вильям мог похвастаться свежими царапинами на лице, а Фредерик прихрамывал но крепко сжимал в руках черного истошно орущего кота. «А ты, чертовка, вся в мать пошла! Мало я тебя в детстве драл, так с меня не убудет еще раз по тебе хворостиной пройтись!» Лорд Джарелли снова огляделся, пытаясь понять, что делать с бездыханным женским телом и как побыстрее наказать дочь, заморавшуюся в черном колдовстве. Но никакой подходящей мебели в будуаре не появилось. А класть тело Эмили на пол было неучтиво. «Не успеешь!» Оливия занесла кочергу и со всей силы опустила на зеркальную поверхность. В воздух взлетели острые осколки. «Изнанка!» «Дочка, она здесь!» Георг подхватил шпильку, закатившуюся в угол комнаты, и кинул ее Эмили. Та ловко поймала. «Мадам, позвольте!» Он протянул руку леди Карлоте и потускнел, став едва видимым. Зато призрачная дама перестала рассыпаться на искорке, сделавшись чуть ярче. «Откроет путь, откроет путь», — шептала Эмили, изучая раму и само зеркало. «Где-то по ту сторону умирало ее тело, и, возможно, уже умерло». Что-то кричал незнакомый импозантный мужчина, оглядывались Вильям и Фредерик. Размахивала кочергой черноволосая колдовка, но медиум не отвлекалась. Если ошибиться, ударить не в ту точку, то проход не откроется. «Эмили, давай же! Она сейчас разобьет его!» Леди Карлота вскрикнула, крякнул Георг. А Энтони вскочил на ноги, словно с уничтожением теней к нему вернулись силы. За трещинами, которые пошли по стеклу, было плохо видно. Но Эмили вдруг нашла, нащупала неровность. Крест, словно выцарапанный чем-то острым. Если бы она успела спросить Энтони, тот ответил бы, что в этом месте Оливия царапала зеркало, показывая ему свою власть. «Сейчас!» Эмили занесла руку. По ту сторону Оливия ударила кочергой, и в ту же точку вонзилась шпилька. Закружился водоворот из осколков и призрачной энергии. Хлынул внутрь, меняя местами привычный и зазеркальный мир, и призраки с Энтони вывалились наружу. В противоположную сторону, выше их голов, с истошным мяуканьем пролетел черный кот. Привычный мир и изнанка. Цветочная вдруг почувствовала пустоту. Если бы она была существом живым, то могла бы сравнить эту пустоту с голодом. Но улицы не испытывают голода. Поэтому она лишь удивилась и поспешила проверить, что же такое происходит в особняке лордов Джарелли, И куда вдруг начала утекать ее энергия. Тонким ручейком все так бережно накопленное и хранимое безвозвратно исчезало где-то внутри дома. И где-то там, цветочная точно знала, были Вильям, Фредерик и Эмили. И, вероятно, им была нужна помощь. Чуть поколебавшись, Улица скользнула вдоль утекающего потока, вздрогнула в темноте чужого дома, где не могла ничего видеть, и вдруг оказалась в зазеркалье. Растеклась по таким же, но совершенно иным закоулкам, площадям, скверам, исследовала мосты, проинспектировала фонтаны, проверила на крепость брусчатку. Выбросила вон какие-то темные, дурно пахнущие сгустки, внесла в дома тепло и уют привычного мира. И осталась довольна. Изнанка определенно понравилась ей своей пустотой и свободой. И радостная цветочная отдала половину себя за зеркалью, сбалансировав между мирами разницу, что не давало никому существовать по ту сторону грани.